Часть вторая. Повседневная жизнь. Глава четвёртая. Привлечение процветания. Процветание не определяется размерами вашего банковского счёта. Оно определяется состоянием вашего разума. Чего, как вам кажется, вы заслуживаете от вселенной? Полагаете ли вы, что возможности проходят мимо вас, потому что вы недостаточно хороши? Убеждённость в своей ущербности единственное, что может вас ограничивать. Когда вы переключите фокус своего разума на одобрение того, что у вас есть, и станете утверждать, что вы действительно заслуживаете процветания, вы изумите щедротом, которая будет расточать вам жизнь. Следующие истории демонстрируют бесконечное изобилие вселенной. Дом нашей мечты. Жаки Директор при службы. Калифорния. Был январь 2004 года, и домостроительный бум в Сан-Диего достиг высшей точки. 3 месяца мы с моим мужем Кэмероном искали подходящий дом, но безрезультатно. Всё, что мы смотрели, оказывалось либо слишком маленьким, либо слишком дорогим, либо в плохом месте, либо требовало слишком серьёзной доработки. В общем, вечно что-то не складывалось. И поэтому я решила приклеить к своему компьютерному монитору одну из аффирмаций Луизы. У меня идеальное жизненное пространство. Я вижу себя живущей в чудесном месте. Оно удовлетворяет всем моим потребностям и желаниям. Мой дом находится в прекрасной местности и стоит столько, сколько я могу себе позволить. Всего через 2 месяца мы с мужем нашли свой идеальный дом. В нём было всё, что мы искали, и за справедливую цену. Мы подали заявку на покупку, но в последнюю минуту продавец снял дом с торгов. Мы были в отчаянии. Нам так хотелось купить именно этот дом. Я попросила нашего риелтора связаться с продавцом и дать ему знать, что если он снова решит его продавать, то пусть непременно нам позвонит». Я была полна решимости заполучить этот дом, поэтому продолжала повторять свои аффирмации. Даже проезжала мимо этого дома в обеденный перерыв и представляла, как я в нем живу. Воображала, как я буду себя ощущать, катя детскую коляску по улицам этого района. Я действительно видела, как наша семья живет там, как мы смеемся и разговариваем с соседями. и пылко повторяла аффирмации Луизы. «Мы с Кэмероном продолжали поиски жилья, и то и дело спрашивали своего агента, не передумал ли владелец нашего дома. Но ответ каждый раз был отрицательным. Со временем мы нашли другой вариант, примерно соответствовавший нашим критериям, но этот дом отнюдь не вызывал у нас такого восторга, как первый. Отправляясь подавать заявку на второй дом, Я попросила нашего риелтора ещё раз позвонить владельцу идеального дома, прежде чем мы решимся на покупку другого. Я просто не могла так вот сдаться. Агент продавца снова твёрдо ответил нет. Но я стала ещё чаще произносить аффирмации и не просто видела, но и ощущала, как живу в этом доме. Итак, мы подали заявку на второй дом. Получили ответ продавцов. И вдруг к нашему изумлению риелтор объявляет, что продавцу того самого первого дома представилась какая-то удачная бизнес-возможность. Ему срочно требуется большая сумма наличными. И если мы всё ещё заинтересованы, то он готов продать нам свой дом. Мы подписали все бумаги в тот чудесный день 1 апреля 2004 года. Никаких первоапрельских шуточек. И все, я, муж и две наши дочери были счастливы, как никогда, притягивая лучшее вместе с Луизой. Луиза Хей давно является для меня и моих близких великим источником вдохновения. Впервые я услышала о ней в 2000 году, когда получила в подарок от подруги книгу Исцели свою жизнь. Это случилось накануне того дня, когда мне была назначена исследовательская операция. Мне показалась абсолютно верной идея о том, что если ограничивающая мысль присутствует в разуме достаточно долгое время, тело отражает этот мыслительный шаблон. Поэтому мне было легко принять и следующий тезис. Чтобы получить иные результаты, нужно менять свои мыслительные шаблоны. Что я и сделала. За эти годы я купила немало книг Луизы, записанных ею дисков и карточек с аффирмациями, чтобы они поддерживали меня на моем пути. Я научилась жить с открытым сердцем, останавливать болтовню в своей голове и делить свое путешествие и самораскрытие с другими. Луиза дала мне разрешение привлекать в мою жизнь креативность и подарила храбрость исследователя, поэтому я теперь помогаю другим определять их истинные страсти и учиться жить жизнью своей мечты. Я направляю людей, делясь рассказам о том, как изменила собственные мысли. Есть одна аффирмация, которая обычно вызывает на лицах широкие ухмылки. Я магнит для денег и процветания всех видов притягивается ко мне. Однажды мы с подругой зашли в книжный магазин в Скотсдейле, штат Аризона, и выбрали одну из книг Луизы Кассирша улыбнулась нам и сказала: "Просто обожаю Луизу Хей". Мы в один голос ответили: "И мы тоже". А потом, не сговариваясь, все втроём воскликнули, что нам особенно нравится аффирмация: "Я магнит для денег". В этот момент я осознала, до какой степени Луиза сближает даже незнакомых между собой людей. Я недавно купила фильм из цели свою жизнь Желая больше узнать о жизненном пути Луизы, о том, как она идёт по жизни с открытым сердцем. Я очень рада, что она последовала зову души и решила делиться своими идеями и мыслями с миром, несмотря на сомнения других в том, что ей удастся добиться своей цели. Луиза придала мне смелости исследовать и испытывать в деле новые возможности. Всякий раз, как я ощущаю дискомфорт в какой-то ситуации, Я обязательно говорю себе: "Я в безопасности". Это проясняет мой разум, и тогда я могу объективно оценивать предстоящий мне выбор. К тому же, мне нравится созданная ею вечерняя медитация. День окончен, будь он плох или хорош. Он завершился. Да, Луиза Хей изменила мою жизнь и жизни многих людей, окружающих меня. Я не устаю благодарить её. Мои мечты сбываются. Мишель, преподаватель фортепиано, массачусец. Я 11 лет проработала секретарём, а потом у меня родился сын. Я хотела найти какой-нибудь способ оставаться дома вместе с ним, но при этом зарабатывать, и решила организовать мини-садик на дому. Муж проявил понимание и поддерживал меня в этом начинании. Я занималась этой деятельностью 2 года, но всё время чувствовала, что мне суждено совершить в жизни нечто большее. После рождения дочери я ощутила сильнейшее желание стать учительницей фортепиано, но не представляла, каким образом это может случиться. Хотя я была пианисткой с академическим образованием, я чувствовала, что для преподавания У меня недостаточно подготовки. Это было в 1989 году, и тогда же я открыла для себя Луизу Хей. После прочтения её книг и работы с ними, после использования её замечательных записей, я начала строить с помощью аффирмаций жизнь, которой хотела жить. Я работала над отпущением тех мыслей из прошлого, которые больше мне не служили. Я начала посещать семинары и занятия, которые должны были помочь мне научиться преподавать фортепиано. Я подписалась на журналы для профессиональных преподавателей пианистов и разместила в одной газете объявление о частных уроках. Вскоре у меня появились семь учеников, с которыми я занималась по вечерам, когда ребятишек из моего домашнего садика разбирали по домам. В течение следующего полугодия Преподавание фортепиано приобретало для меня всё большее и большее значение. Я продолжала ежедневно читать и проговаривать аффирмации и чувствовала, что стою на верном пути. Мне тогда и в голову не могло прийти, что путём аффирмаций и твёрдой веры в то, что смогу изменить свою жизнь, через 10 лет я стану не только успешным учителем музыки с государственным сертификатом, но я президентом ассоциации учителей музыки своего штата. Затем я заинтересовалась сферой музыкально-компьютерных технологий и познакомилась с замечательными учителями и наставниками. В 2003 году меня попросили провести мою первую презентацию по музыкальной технологии на национальной конференции учителей музыки в штате Юта. Сегодня я руковожу фортепианной студией в которой занимаются более 50 студентов, являясь одним из руководителей ассоциации учителей музыки нашего города и штата. Кроме того, я вела классы музыкально-компьютерных технологий на национальных конференциях учителей музыки, проходивших в 9 различных штатах, а также в Канаде. Вдобавок, я вхожу в жюри музыкальных фестивалей, которые проводятся в нашем округе учителями фортепиано. В журналах, специализирующихся на музыкальной педагогике, публикуются мои статьи, в тех самых, на которые я когда-то подписывалась, мечтая о своей новой карьере. А недавно я стала соавтором книги о музыкально-компьютерных технологиях, вышедшей в свет в этом году. Помимо этого, я исполняю обязанности церковной органистки, харместера детского и церковного хоров, а также аккомпаниатора выступлений многих хоровых групп. Знакомство с Луизой и работа с ней через её книги и записи стало для меня настоящим чудом, поскольку позволило моим мечтам стать реальностью. Чудесное исцеление на всех уровнях. Кэтрин, духовный лайф-коуч и персональный организатор. Вашингтон. 7 лет назад, когда я ожидала операции по удалению шести фиброидных опухолей, мне в руки попалась книга Луизы Исцели свою жизнь. В то время я разъехалась с мужем и глубоко увязла в образе жертвы. У меня не было работы, зато были две невыплаченные суды на недвижимость, поэтому я хотела как можно быстрее продать свой дом во Флориде. Благодаря книге Исцели свою жизнь, я воодушевилась Решила попробовать попросить об этих чудесах и получила их. Прежде чем дать согласие на операцию, на которую не распространялась моя медицинская страховка, я спросила своего врача: "Правда ли, что люди могут исцелять себя сами?" Она ответила просто: "Мне случалось видеть чудеса". Я попросила у неё 6 недель отсрочки, чтобы попытаться самостоятельно исцелиться от опухоли. Поскольку верила, что это боль от разлуки с мужем заставила их проявиться. Она согласилась дать мне эти 6 недель, но назначила ультразвук и другие предоперационные мероприятия, а также дату операции. С того же дня я начала ежедневно проходить пешком по 3 мили, повторяя на ходу аффирмации Луизы для фиброидных опухолей. 6 недель я проделывала это с великой надеждой, Идя на очередной осмотр к своему врачу, я была твёрдо уверена, что случилось нечто чудесное. Так и вышло. От моих шести опухолей не осталось и следа, как будто их вовсе не было. Врачи только чесали в затылках бармача, что это просто невозможно. Я же знала, что произошло чудо, и на этом оно не кончилось. Я исцелила себя от комплекса жертвы и отсутствия изобилия. Я также продала свой дом за наличные всего за 2 недели и создала свой собственный очень успешный бизнес. Я процветающая, здоровая и счастливая женщина. Надеюсь, однажды я напишу книгу, описывающую мои приключения семилетней давности и все чудеса, которые случились с тех пор. Судное чудо. Николь, практик пути, Journey Practitioner. Техас. Даже не знаю, с чего начать выражение моей благодарности Луизе Хэй и книгам издательства «Хэй Хаос» за то, что они открыли моему сознанию принцип устройства Вселенной. Именно насчет этих учений я и отношу недавно случившееся со мной чудо. Мой муж лишился работы 31 октября 2008 года, и я ужасно боялась, что в результате кризиса экономики США Мы лишимся и нашего дома. Мы договорились, что выставим свой дом на торги 1 января 2009 года, даже не зная, сколько времени уйдёт на то, чтобы его продать. Я не хотела фокусироваться на своих страхах и недостатках, но также не хотела и питать иллюзий по поводу нашей ситуации. Я медитировала и молилась с внутренней убеждённостью в том, что всё обернётся для нас наиболее благоприятным образом. Я расслабилась, доверившись Вселенной, но мы не отказывались от своих планов внести свой дом в списки на продажу. За 3 дня до наступления крайнего срока мой муж переговорил с банком. Он обнаружил, что произошла ошибка, о которой мы не знали, и мы вносили двойную плату по суде. Наш дом оказался оплачен до апреля 2010 года, без необходимости вносить платежи за дом. И при полностью выплаченных судах на машины мы оказались в прекрасной финансовой форме, учитывая, что в данный момент мы оба безработные. Это судное чудо полностью изменило наше положение. Я знала, что Вселенная на моей стороне, но божественное совершенство и своевременность этого чуда повергают меня в благоговение. Теперь моё сердце поёт. Шелли Мэй, руководитель семинаров, Австралия. Я открыла для себя работы Луизы Хэй в тот момент, когда достигла потолка в своей карьере, на которую потратила около 14 лет, лишилась большинства иллюзий и перегорела. К тому же я то и дело болела, три года подряд заболевая пневмонией и опоясывающим лишаем области глаз, не говоря уже о прочих болячках. Я жаждала перемен к лучшему. Я хотела заново открыть свою истинную страсть и всё изменить не только в собственной жизни, но и в жизнях других людей. Учась у Луизы, я принялась за дело, вместо того, чтобы сидеть и ждать, пока меня спасут. Я подала заявление о двухнедельном отпуске, убрала со своего письменного стола все личные вещи, заархивировала все файлы и даже сняла со стола табличку со своим именем. Коллеги говорили, что это выглядит так, будто я не собираюсь возвращаться. А я только улыбалась и спокойно продолжала заниматься своими делами. Я ни разу не поделилась своей тайной с теми, кто меня окружал. Во время отпуска я перезаряжалась, постоянно повторяя аффирмации о том, что готова оставить свою нынешнюю работу и взять на себя роль, которая заставит моё сердце запеть. Я начала заботиться о себе. Поскольку уже несколько месяцев меня терзали постоянные боли, требовавшие приёма лекарств даже для того, чтобы встать с постели, я хоть и с опозданием запланировала пройти полное медицинское обследование. Спустя 2 месяца я вернулась в офис и узнала, что наша компания закрывается. Всего через пару месяцев меня должны были уволить по сокращению. Я изо всех сил старалась скрыть свой восторг, но внутри меня всё ликовало. Я не просто уходила с работы, но уходила с неё с деньгами. Медицинское обследование привело к обнаружению внушительной опухоли яичника, которую я назвала Монти. Учитывая, что это я сама её создала, я посчитала справедливым и дать ей имя. Я покончила с работой, тут же легла в больницу на операцию. и получила приятное известие. Опухоль оказалась доброкачественной. Так по-настоящему началась моя новая жизнь. Теперь я полностью посвятила себя учёбе, писательству и художественной деятельности. Не так давно я получила сертификат преподавателя семинара «Исцели свою жизнь, осуществи свои мечты», что означает, что я теперь берусь за дело и не могу. которая действительно заставляет петь моё сердце. Жизнь прекрасна. Я процветаю, я счастлива, и я вечно благодарна Луизи за её книги. Они дали мне ключ, чтобы отпереть двери тюрьмы, которую я сама для себя выстроила, и выйти на свободу. Это такая мощь осознавать, что ты можешь сделать что угодно, быть кем угодно и изменять что угодно. Просто нужно достаточное мужество, чтобы задумать это, а потом поверить в задуманное. Манифестация моего идеального дома. Дженни, графический дизайнер, Калифорния. 8 лет назад я жила в доме красивом, но не слишком подходящем для моей семьи. Я хотела такой дом, который обладал бы собственной индивидуальностью. вокруг которого было бы широкое открытое пространство. И один друг как-то рассказал мне о доме, который, казалось, идеально подходил под это описание. Это был старый дом в стиле ранчо, окруженный обширным участком земли в тихом месте, а вела к нему красивая частная дорога, обсаженная деревьями. «К тому же, — сказал мой друг, — его хозяева вскоре переезжают». Я отправилась побродить вокруг этого дома и просто влюбилась в него. Я давно была фанаткой Луизы Хей и теперь решила применить некоторые из её инструментов манифестации, чтобы заставить свою мечту стать реальностью. Я сделала фотографию этого дома, повесила её на холодильник и каждый день представляла, что я в нём живу. Почти каждую неделю я усаживала дочку в коляску и прогуливалась мимо нашего дома. Я постоянно визуализировала его и утверждала, что это дом моей семьи. Наконец, мы с мужем получили возможность съездить туда и встретиться с хозяевами. Мы заключили договор без всякого участия риелторов и получили дом за хорошую цену. Ровно через год после того, как я сделала ту самую фотографию, мы с семьёй вселились в наш новый дом. Однако он оказался не без недостатков. Ему было уже 35 лет, и в нём ни разу не делали ремонт, так что мы с мужем планировали со временем кое-что переделать. Мы говорили себе, что займёмся этим после того, как проживём в нём 5 лет. Но прошли 5 лет, потом 6, а нам всё казалось, что пока не время браться за это предприятие. Однако многие детали оборудования дома начали потихоньку сыпаться. И это нас расстраивало. На исходе шестого года я поняла, что нужно браться за дело. Я создала карту визуализации, которая включала все качества, которые я хотела видеть в своём доме: красивый, мирный, тёплый и гостеприимный, достаточно просторный, чтобы в нём было где собираться. Я также начала визуализировать его внешний вид, как изнутри, так и снаружи. утверждаю, что именно так он и выглядит. К началу седьмого года жизни в этом доме мы приступили к перепланировке. И теперь мы создали дом своей мечты благодаря позитивным мыслям и аффирмациям. Работа с Луизой. Чтобы получать бесконечный поток благ и изобилия от Вселенной, вы должны вначале создать мысленную установку, которая примет изобилие. Если вы этого не сделаете, то сколько бы вы ни говорили, что чего-то хотите, вы не сможете впустить это в свою жизнь. Но не имеет значения, как долго вы думали о себе: "Я неудачник". Это всего лишь мысль, и вы можете выбрать вместо неё новую прямо сейчас. Не пожалейте нескольких минут, чтобы сосредоточиться на успехе и процветании, которые вы хотите привлечь в свою жизнь. Выполняя упражнение, описанное далее. Записывайте ответы на отдельном листе бумаги или в своём дневнике. Как вы используете деньги? Запишите три критических замечания о том, как вы обращаетесь с деньгами. Например, вы постоянно в долгах, не умеете копить или получать удовольствие от того, что они у вас есть. Припомните по одному примеру из своей жизни, когда ваши поступки не следовали этим нежелательным шаблонам. Например, я критикую себя за то, что трачу слишком много денег и всегда оказываюсь в долгах. Я не умею уравновешивать свой бюджет. Я хвалю себя за то, что оплатил все счета в этом месяце. Я совершаю платежи вовремя и с радостью. Работа с зеркалом. Встаньте, разведя руки в стороны, и скажите: "Я открыт и восприимчив ко всякому благу". Что вы при этом ощущаете? Теперь посмотрите в зеркало и вновь произнесите эту аффирмацию, прочувствовав её. Какого рода чувства у вас возникают? Возникает ли у вас чувство освобождения от Заполните пропуск сами. Выполняйте это упражнение каждое утро. Этот замечательный символический жест может усилить сознание процветания и привлечь в вашу жизнь больше благ. Ваши чувства по поводу денег. Давайте изучим ваши чувства самоценности, касающиеся денег. Как можно честнее, ответьте на следующие вопросы. Первый Снова подойдите к зеркалу. Посмотрите себе в глаза и скажите: "В том, что касается денег, больше всего я боюсь". Затем запишите свой ответ и объясните, почему у вас возникает это чувство. Второй. Что вы узнали о деньгах, будучи ребёнком? Третий. В какую эпоху росли ваши родители? Каковы были их мысли по поводу денег? Четвёртый. Как обращались с финансами в вашей семье? 5. Как вы теперь обращаетесь с деньгами? 6. Что бы вы хотели изменить в своём осознании денег и отношении к ним? Океан изобилия. Ваше сознание процветания не зависит от денег. Напротив, этот денежный поток зависит от вашего сознания процветания. Когда вы сможете вообразить себе больше, это больше придёт в вашу жизнь. Представьте себе, что стоите на морском берегу, вглядываясь в океанский простор и зная, что он отражает доступное вам изобилие. Посмотрите на свои руки и увидьте, какого рода сосуд вы в них держите. Что это? Чайная ложечка, напёрсток с дыркой, бумажный стаканчик, стеклянный стакан, кувшин, ведро? тос или может быть труба, подведённая к этому океану изобилия. Оглядитесь вокруг и обратите внимание, сколько бы людей ни стояли рядом с вами и какие бы сосуды ни были у них в руках, воды хватит на всех. Вы не можете ограбить другого, а другие не могут ограбить вас. Ваш сосуд это ваше сознание, и его всегда можно поменять на сосуд побольше. Выполняйте это упражнение по возможности часто, чтобы ощутить чувство расширения и беспредельного потока. Денежное сознание. А теперь давайте исследуем проблему самоценности в связи с вашей финансовой ситуацией. Ответьте на следующие вопросы. После каждого ответа произнесите одну или несколько изложенных далее аффирмаций. чтобы противодействовать негативному убеждению. Вопрос первый. Считаете ли вы, что заслуживаете обладания деньгами и наслаждения ими? Второй. Чего вы больше всего боитесь в связи с деньгами? Третий. Что вы получаете от этого убеждения? Четвёртый. Каких неприятных последствий вы опасаетесь в случае, если отпустите это убеждение? Аффирмации. Я расслабляюсь в потоке жизни и позволяю жизни снабжать меня всем, что мне необходимо, с лёгкостью и комфортом. Я безграничное существо, неограниченно принимающее блага из беспредельного источника. Я магнит для божественного процветания. Моя жизнь успешна. Я всегда имею ровно столько, сколько мне нужно. Я ныне заслуживаю всего хорошего. Я позволяю благим переживаниям наполнить мою жизнь. Я благословен превыше моих самых заветных мечтаний. Я открыт и восприимчив ко всему благу и изобилию во вселенной. Существует идеальный для меня дом, и я ныне принимаю его. Мой доход постоянно растёт. Я заслуживаю самого лучшего. И я принимаю самое лучшее сейчас. Я даю себе разрешение процветать. Я знаю, что я человек достойный, и преуспевать для меня безопасно. Я живу и обитаю в полноте возможностей. Где я, там всякое благо. Я обладаю бесконечным процветанием и могу им делиться. Я благословен. Я верю, что обо всех моих потребностях позаботятся. Жизнь прекрасна. Всё совершенно в моём мире, и я всегда иду к ещё большему благу. Всевозможные богатства притягиваются ко мне. Всего хватает в изобилии для всех, включая меня. Я ныне получаю свои блага из ожидаемых и неожиданных источников. Сценарий проработки процветания. Я тотально открыт и восприимчив к изобильному потоку процветания, который предлагает Вселенная. Все мои нужды и желания удовлетворяются ещё до того, как я об этом попрошу. Я пользуюсь божественным руководством и защитой и принимаю решения, которые для меня благотворны. Я радуюсь успехам других, зная, что всего хватит на нас всех. Я постоянно повышаю своё сознательное осознание изобилия, и это отражается в постоянно возрастающем доходе. Моё благо исходит от всего и от всех. Всё хорошо в моём мире.